Глава 46 Вышли мы в зале с потемневшим от времени каменным полом. Узкие стрельчатые окна, высокий потолок, теряющийся в полумраке. И молодой парень в ливрее на пару размеров просторнее, чем нужно, зато с фонарем в руках. «Приветствую, лорд треер сказал он, кланяясь и при этом с любопытством косясь на нас. «Рик», — «Мои приказы выполнены». «В точности!» – заверил его мальчишка. «Тогда веди нас. Моя жена и дети устали. Нужно отдохнуть». Лейран приобнял меня за талию и взглянул с обеспокоенным вниманием. «Все ли хорошо?» И я ему улыбнулась, прижимая к себе Мелли. Парень се меня побежал вперед, а дракон предложил мне руку и повел куда-то в темноту. Мелли вцепилась в мою вторую ладонь, Нейта нес сам Лейран. Мальчишка, идущий впереди, слегка подпрыгивал при ходьбе и болтал, не умолкая. Спрашивал, где Лей нашел такую красавицу в жены, умилялся круглым щечком и кудряшком Мелиссы, радовался, что родился новый дракон, интересовался, какого цвета были чешуйки и коготки. Мы отвечали, пусть и неохотно, а коридор все длился и длился, пока я не споткнулась. Боль в ноге отрезвила. Я стряхнула морок и усталым голосом спросила у мужа. «Лэй, долго еще? Мне бы прилечь». «Уже скоро, Нина, прости. Королевский дворец очень большой. Приходится много ходить». Рик словно услышал мои слова и через пару минут довел нас до просторной спальни, в которой нашлось все, что нужно для сна, даже горничная. Бойкая девица вошла в мое положение и вместо самопального приспособления для удержания отглаженной тряпки принесла мне амулет, которым драконицы пользовались во время критических дней. Никаких тряпок или других прокладок. Просто черные кружевные трусики с красным цветком спереди. Эта вышивка служила знаком для мужчины и заодно впитывала кровь и запах, не оставляя следов. Примерив эту красоту, Я сразу спросила, а нет ли чего похожего для кормящих матерей? И лив с ромашкой нашелся. Я готова была расцеловать горничную, но при этом удивлялась. Я ведь точно видела постиранные и выглаженные тряпочки в сундуках на хуторе. Или такое белье положено только драконницам? Мы искупались в роскошной ванной, сменили на эту пеленки и уложили его в колыбель. Милли я сама помогла высушить волосы, Уложила ее в кроватку с плотным балдахином и только тогда спросила у Лейрана, где мы, собственно, находимся. «Это комната, которую отвели для нашей семьи во дворце короля драконов. Завтра утром принесут платье и все необходимое, чтобы предстать перед королем и советом». «Советом?» «Это драконы, которые помогают его величеству решать дела», – вздохнул мой муж. Я старался не вмешиваться в политику, но внезапно оказался замешан в ней по самые уши. «Простишь?» Я махнула рукой и легла в кровать. Спать хотелось неимоверно. Утром горничная принесла завтрак, подождала, пока я покормлю Нейта и сообщила, что в соседней комнате меня уже ждут, чтобы приготовить к приему. Уложив сына в колыбельку, И убедившись в том, что дракон никуда не собирается, к нему явился тот самый Рик с новеньким черным камзолом. Я взяла Мелли, и мы пошли через коридор в соседнюю комнату. Сухопарая дама посмотрела на нас в монокль и сказала что-то помощницам. Те быстренько повынимали из кофров наряды для меня и Мелиссы. Я присмотрелась и поняла, что для юной драконочки платье приготовили роскошное. Черный бархат, расшитый серебряным шнуром. Шляпка, ботиночки, нижние юбки из белоснежного кружева и всякие прочие аксессуары. В стороне лежала стопка пеленок с кружевной отделкой и черный серебром свивальник. А мне предложили коричневое платье, весьма похожее на наряды горничных, разве что из более дорогой и гладкой ткани. Плюс воротничок с узкой полоской кружева. Мелли, воркуя, усадили на стульчик, и ее волосами занялся куафер, а мне лишь кивнули на платье, и одна из помощниц тихонько сказала. «Я помогу вам переодеться, госпожа треер «Ах, вот как!» «Госпожа, не леди!» «Что ж, я все поняла». Развернулась и вышла. Зашла в нашу спальню, посмотрела, как слуга помогает Лейрану завязать шейный платок и закрепить запонки. «Нина, ты все еще не готова?» – удивился он. «Там сначала Мелиссу наряжают», – сказала я. Зашла в ванную и потянулась мысленно к волшебному платью, рассказывая, как меня тут обижают и не дают быть прилично одетой. Столик рядом с раковиной засветился, и на нем появился белый сугроб платья, а следом – коробка с аксессуарами. «Спасибо, спасибо, спасибо!» – пробормотала я, обнимая хрустящую ткань. Жаль, жемчуг не черный. Семья будет в черном и белом. Магия — это все же прекрасно. Жемчуг на тяжелой белой ткани тотчас почернел. Сама ткань засеребрилась, и я быстро высунулась за дверь и попросила мужа прислать мне ту бойкую горничную, что помогала нам накануне. Девушка прибежала и и ахая от восхищения помогла мне переодеться, а потом уложить волосы. Конечно, роды повлияли на мою фигуру, но платье и прежде легко подстраивалось под мои объемы, а теперь, когда я, можно сказать, наладила с ним связь, оно легло на меня так, что я сама собой залюбовалась, глядя в зеркало. Как замужней женщине, магичке и матери сына, Мне пришлось надеть абсолютно все украшения из шкатулки. Служанка объяснила, что драконы очень ценят редкие украшения. А моя коллекция? Да такой, наверное, и у королевы нет. Пришлось даже пряжки на туфли цеплять и ножные браслеты тоже. Я очень боялась, что выйдет ерунда. Ряженая елка или что похуже? Но украшения настолько перекликались по стилю с платьем, что просто слились с ним и выглядели дополнительными узорами, а не излишествами. Когда я в полной готовности вышла из ванной, напротив Лейрана уже стояла крайне недовольная модистка. Она привела нарядную Мелли, ее помощница пеленала Нейта, а сама дамочка выговаривала моему мужу за то, что я посмела уйти не надев платье, присланное для меня королевой. «Передайте Ее Величеству мою благодарность за Ее старания», сказала я ледяным тоном. «До замужества я принадлежала к старинному магическому роду, так что у меня есть что надеть, кроме тех маскировочных одежд, в которых мы прибыли». Остолбенели все. И модистка, и мой муж, и Ее помощница. А вот горничная за моей спиной явно довольно хихикала и потирала ручки вместе с Риком. Мальчишка в ливрии, оказывается, явился, чтобы проводить нас к его величеству, и сцена с модисткой ему очень понравилась. «Если вы закончили пеленать моего сына, можем идти», так же неторопливо сказала я. «Лэй, возьмешь Нейта?» Дракон отмер, подхватил малыша, А Мелисса вцепилась в мою руку, рассказывая мне, какая я красивая. «Ты прекрасно выглядишь, Мелли», — сказала я. «Чудесная прическа и платье выше всяких похвал. Сразу видно, что все мы — семья». Драконочка оглядела отца, меня, себя и малыша в свивальнике и нахмурилась, что-то понимая про то платье, которое осталось в соседней комнате. «Думаю, можно идти». Я посмотрела на Лейрана и хлопнула ресницами. Он подал мне руку, удерживая Нейта. Мелли взялась за мою, дракон кивнул Рику, тот пошел впереди. А мы двинулись следом, оставляя за спиной змеиное шипение модистки.